Глава двадцать девятая. С этой минуты мы единое целое. тейран Конечно же, я понимал, какой шаг совершил, и глупо было отрицать, что мои действия ничем не вызваны и ни с чем не связаны. Сейчас, не имея возможности заглушить голое сердца которое готово было выпрыгнуть из груди от одного только взгляда синих глаз дочери герцога, я растерял всю свою собранность, как охладнокровие. Внезапно мир стал другим сужаясь до одной хрупкой девушки, поведавшей мне о своих чувствах. Не представлял, что она испытала в момент, когда говорила о них. Именно парни должны делать первый шаг, тем самым показывая смелость и серьезность своих намерений. Но у нас с Дель все случилось иначе. Хотя, если уж быть честными, наша с ней пара нарушала все устои мира. Непривычны люди к такому, чтобы девушка из высшего общества связывала свою судьбу с простолюдином, Сожалел ли я, когда увел ее из комнаты общежития, не позволяя герцогине забрать дочь? Нет, хотя знал, что впереди предстоит много трудностей, как и осуждения с гнусными обвинениями. Я-то справлюсь, но выдержит ли это сама Магиана? Ей тоже придется несладко Мало кто поверит, что я вижу перед собой именно Дель, нежный, немного наивный цветок с чарующим ароматом, а не дочь первого герцога государства Элириен связь с которой позволит выбраться из нищеты и зажить в свое удовольствие. Уверен, стать зятем светлости не отказался бы никто, вот только я не собирался пользоваться его именем и фамилией. Не давала покоя еще другое – матушка. Как она перенесет эту новость и саму ситуацию в целом? Нет, мама никогда не предаст, всегда встанет на мою сторону. Я тревожился не об этом, а о ее больном сердце, волновать которое было нельзя. А вся та грязь, которая польется на меня в самое ближайшее время, не оставит ее равнодушной. Пока аристократка спала, сходил домой, заверяя беспокоенную родительницу, ведь мое отсутствие было долгим, что все хорошо, хотя на самом деле я так не считал. «Дель» — позвал девушку, доверчиво прижимающуюся к моей груди. «Ты как?» Ее руки обнимали мою талию, пока я в этот момент боролся с собой, желая зарыться носом в шелковистые волосы девушки рассыпавшиеся по ее плечам и спине. «Ответь на вопрос», — произнесла она. «Ты забрал меня, потому что просто пожалел, или...» Дель сильнее стискивала в своих объятиях, будто боялась, что я оттолкну ее, как поступал все это время. Но мой выбор сделан, дорога выбрана. Осталось только пройти по ней, не теряя достоинства и с гордо поднятой головой. Секунды тишины растянулись в бесконечность. Дочь Герцога заметно нервничала, учащенно дыша, а я собирал всю храбрость, чтобы озвучить свое решение. «Или», — ответил тихо, все же не выдерживая и осторожно касаясь пальцами распущенных, купающихся в солнечных лучах волос. Девушка часто задышала, понимая, что я ответил ей взаимностью. «Хочу, чтобы ты знала, адель, легко не будет. Мы станем центром внимания всего государства, и нас не скоро оставят в покое». «Готова ли ты к этому? Готова ли жить в постоянном напряжении?» «Я...» Магиана вскинула синие широко распахнутые глаза, смотря с такой преданностью и любовью. «Тебя будут преследовать недобрые взгляды, колкие слова и насмешки. Уйдет привычная роскошь, потому что я ничего не приму от твоих родителей. Мы будем сами зарабатывать для себя. Хочу, чтобы ты понимала это». «Зачем я это говорил?» Намеревался сразу все расставить по своим местам, и еще... Пусть против голоса сердца, но все же надеялся, что Дэля думается и откажется от меня. Я волновался за нее и не представлял, как она справится с той черной тучей, нависнувшей над нами. «Не испугаешь», — упрямо мотнула девушка головой. «И не отговоришь», — решительно вскинула брови дочь герцога, проявляя упертость, с которой мне уже удалось познакомиться лично. «Понимаю», — она сместила руку, касаясь моих пальцев от отчего по коже побежали приятные мурашки, усиливая тепло в груди. Тебе сложно поверить, что я, привыкшая к иному уровню жизни, не буду жаловаться на отсутствие роскоши. Хочу сказать лишь одно. Для меня главное, чтобы ты был рядом. Разве можно от таких слов остаться равнодушным? Конечно же, нет. Искренность, с которой было произнесено это признание, окончательно разрушила все мои полуразвалившиеся барьеры. Ее лицо находилось так близко, А губы казались такими пухлыми и сочными, что я невольно подался вперед, замечая, как зрачки дочери герцога расширились. Она явно не ожидала такого порыва с моей стороны. Понимая, что я поспешил, я попытался скрыть неловкость ситуации легкой улыбкой, начиная отстраняться. Но тут Дель сама приподнялась на цыпочки и прикоснулась к моим губам, запечатывая на них нежный, едва уловимый, словно крылья бабочки, наш первый поцелуй. Секунда, и девушка смущенно отстранилась, склоняя голову. Я видел, как ее щеки заолели. Магиана выглядела так мило, и я бы обязательно полюбовался ей в этот момент, если бы не жар на губах, который хотелось разжечь еще сильнее. Осторожно подцепив двумя пальцами девичий подбородок, медленно приподнял его. Синий взгляд устремился в меня, а длинные пушистые ресницы затрепетали. Дель была сильно взволнована, как и я, собственно, тоже. Всего короткое мгновение, и я под грохот своего сердца и чарующее пение птиц, ведь мы находились на парковой пустующей аллее, склонился, невольно прикрывая глаза. Мягкость и вкус губ Дель были настолько пленительными. Девушка взволнованная стискивала в пальцах мою рубашку по обеим сторонам. Я чувствовал ее дыхание, ее тепло. Она окутывала меня нежностью, наполняя душу светом. Это был не просто поцелуй, это было наше друг другу признание и безмолвное обещание, что с данного момента мы единое целое. Тихий шорох привлек мое внимание, заставляя отстраниться от слегка раскрытых и влажных после поцелуя губ. Поднял взгляд, под пропущенный удар своего сердца, замечая того, кого точно не ожидало здесь увидеть. Отца Дель.